«Как тебя зовут?» Спросила я мальчика с закрывающей лицо прической. нет Я записала. нет а тебя?» Я записала имена всех детей, которых отобрала, отбившихся. Мэгги, Боуден, Райан, Лукас, Джейкоб, Софи. Длинный список — 15 человек. Я оторвала страницу, порвала следующий лист на квадраты. «Есть ещё ручки». Парень с очками передал мне, что я просила. Каждый из вас запишет самую ужасную вещь, которая, по вашему мнению, на самом деле может с вами случиться в ближайшие несколько лет. Не надо выдумывать ничего сложного. Представьте что-то ужасное, что может привести к триггер-событию. Запишите. Я подождала, пока каждый что-нибудь запишет. Вокруг собирались и другие, но они будут зрителями. Сейчас я концентрировалась на одиночках. Передайте свой лист тем, кто сидит слева. Бостонские стражи, помогите мне». Мы придумаем способности, которые примерно соответствуют этим триггер-событиям. Вдаваться в детали не нужно. Если это поможет, — заметила миссис Ямада, — ментальный стресс чаще приводит к ментальным способностям. Физический к физическим. Она эксперт, — сказала я. Поехали. Я сам хочу выбрать себе силу, — сказал Нэт. Не повезло. В жизни так не бывает, — сказала я. Думаешь, я хотела управлять насекомыми? Когда мы закончили, вернулись еще ловцы. Теперь они смотрели. Он, это способность к полёту. Его я оставила напоследок. И какая-то дальнобойная атака. Типа как у легенды. Круто! Но силы не бывают настолько простыми. Так что... Летаешь ты, выдувая воздух. Как развязанный воздушный шарик, но полностью контролируя полёт. И атакуешь ты тоже, когда дуешь. Нет! Что за отстой? Такова жизнь. Сказала я. В ней не всё в кайф. «А какой триггер событий у тебя, Мэгги?» Коренастая девочка нахмурилась, немного покраснев. «Ммм, кто-то отрезал мой пенсион. Как это?» «Неважно», — сказала я. «Кто-то тебя сильно изранил, и ты получила физическую силу, да?» «Арена рассказала, что у меня сверхчеловеческая сила регенерация». Она посмотрела на лисью маску, теперь я знала как его зовут. «Скучновато, ну да ладно». «Хорошо». Теперь с другой стороны листа напишите, герой вы или злодей. Выбирайте сами. Это наверняка подстава, сказала она. Так что герой? Так, сказала я. А в страже вступать будешь или нет? Вступай к нам, прошептала Реннер, уговаривая её. Похоже, тот ещё головняк. Ряжет без ножа, простонала Реннер. Значит, ты сама по себе или вступаешь в другую группу? Другую группу. Ладно, дальше у нас Боуден. Парень фыркнул. «Ну нафиг! Я хочу 15 миллионов долларов! Злодей!» «Ладно, Райан...» Я прошла по кругу, пока все не сделали свой выбор. «Я так полагаю, игральных костей ни у кого нет?» — спросила я стражей. Герой в очках протянул мне несколько кубиков. «О, чёрт!» — сказал Нэт. «Ты заманила нас играть в подземелье дракона!» «Ничего настолько сложного!» — сказала я. «Бросай, Нэт». «Три — значит, неудача с твоими силами. А два — неудача с жизнью Кейпа. Один — очень серьёзное невезение». Он бросил кость. 3 «Эй, что? Нет!» «Ладно», — сказала я. «У твоей силы имеется изъян». «Я ждую воздухом! Мне уже не повезло!» «Твоя сила включает способность понимать воздушные потоки. Это необходимо, чтобы летать», — сказала я. «Но она стёрла что-то другое. Твоё чувство ориентации пропало». Если только ты не летишь. Куда бы ты ни пошёл, ты теряешься. Всё настолько плохо, что ты не можешь ничего делать сам. Твоя жизнь разрушена, если только кто-то не захочет взять тебя в свою команду». «Что?» – спросил он и надулся. «Иди в жопу!» «Следи за языком!» – предупредил лисье Маска. «Так бывает», – сказала я пареньку. «Давайте надеяться, что другим повезёт больше». После того, как мы обошли стол, появилось несколько других невезучих. Мне показалось интересным, что Стражи Болстона начали предлагать недостатки суперсил. Например, у одного из учеников триггер события произошло на публике, и о секретной личности ему пришлось забыть. Другой был настолько травмирован триггером, что не мог нормально спать в течение десяти лет. «Теперь давайте думать, что вы сделаете со своей карьерой», — сказала я. «Нед, ты нашёл команду, и твои силы весьма неплохи. Так что ты выигрываешь бой с героями, если выкинешь два или больше». Он бросил кубик. 6. «Сейчас тебе придётся сразиться со злодеями, которые хотят украсть деньги, которые ты только что получил. Бросай». «Я плохой! Я не дерусь с ними!» «Плохие парни сражаются и со злодеями, и с героями», — с нажимом сказала я. «Но если хочешь, ты можешь бросить деньги и бежать». Он насупился и прежде чем бросить кубик, начал трясти рукой. «Очень-очень долго». «И поскольку плохие парни не всегда играют честно, они убьют тебя, если ты выкнешь один, и они побеждают, если это два». Он бросил кубик 2. «Деньги ушли, ты ранен, расстроен, но он всё ещё жив. Мэгги, твоя очередь». Игра продолжалась. Теперь, когда общие принципы были определены, пусть правила оставались очень грубыми, бостонские герои занялись работой. Каждый из нас работал с тремя кейпами и небольшой толпой зрителей. «Я не уверена, что поняла вашу мысль», сказала Мэгги после нескольких раундов. Из-за людей, заглядывающих ей через плечо, она выглядела нервной. «Ладно», — сказала я и хлопнула в ладоши. «Злодеи, поднимите руки». Они подняли. «Если вы мертвы, покалечены или в тюрьме, опустите руки». Больше половины опустила. «Герой, поднимите руки, если с вами все в порядке». Большинство остальных детей подняли руки. «София решила стать бродягой», — сказала Лисия Маска. «Она провела один бой, но не пострадала». «Вы специально притесняете злодеев», — сказал Нэт. «Не бывает так, чтобы один бой шел сразу за другим». Я открыла рот, чтобы ответить, но меня прервали. «Быть злодеем тяжело», — сказала миссис Ямада. «Странно, но она, кажется, обладала здесь влиянием, которого у меня не было. Дети слушали её, поскольку она была взрослой, а не потому, что она была кейпом. Странно и неприятно. Только один из двадцати остаётся жив на большом отрезке времени», — сказала я. «Если им везёт, если они хороши, если у них есть друзья, на которых они могут положиться». «Хвали себя, хвали!» «Сказал Реннер с лёгким сарказмом. Девушка в вголубом ткнула его локтем. Я намеренно посмотрела каждому участнику игры в глаза, когда заговорила. Мне не нравилось то, что я делала, будучи злодейкой. Я перешла на другую сторону по своей воле. Подумайте об этом. Даже после всего того, после всего, что у меня было, хоть мне и было приятно тратить деньги на помощь людям вокруг и быть на первых полосах газет, я от этого отказалась». Я знала, что время неподходящее, что надо было подождать, пока они прочувствуют, но позади толпы уже начались разговоры, толкучка и шум. «А теперь, допустим, нападает губитель», — сказала я. «Пора решать. Идите добровольцами». Никто не шевельнулся. «Нужны добровольцы или всё пропало?» — сказала я. «Герой или злодей?» Мэгги подняла руку. «Один», — сказала я. «Недостаточно». Другие подняли руки и... Пять добровольцев из тех восьми, кто ещё был в игре. Нед был среди них. «Бросайте», — сказала я, передавая игровые кости. «Шанс умереть один из четырёх». Дети бросили кости один за другим. Трое погибших. «Вы схитрили с цифрами», — сказал Нед немного обиженно. «Да, я немного сурова», — сказала я. «Но так оно и есть. Звучит глупо, но жизнь Кейпа означает раз за разом испытывать удачу. Ну а если ты злодей, награда очень хороша. Но риски выше. Вы видели, сколько злодеев выжило. И всё равно многие из них потеряли деньги или были покалечены. Я смотрела сидящих вокруг. Такой у меня посыл. Послушать того, кто был на обеих сторонах. Быть на стороне добра безопасней, гораздо разумней. Знаете, что всегда будет кто-то, кто сильнее, и... Меня прервал сигнал телефонов, множество телефонов, одновременно у стражи у миссис Ямады. Меня охватило мерзкое предчувствие. Стражи посмотрели на телефоны. Миссис Ямада была единственной, кто поднял его к уху. Я закрыла глаза. «Да», — сказала миссис Ямада. «Вы прибудете сюда?» «Хорошо». «Да, конечно». «Бостонские стражи здесь?» «Да». Я почувствовала, будто грудная клетка сжимается вокруг сердца. Дети замолкли. «Шелкопрят», — сказала миссис Ямада. Я ответила тихо. «Я не готова. Мои новые вещи ещё не закончены». «Отступник говорит у него твой старый костюм», Если хочешь, он может покрасить его в белый цвет, поменять линзы. Будет не слишком красиво, но лучше, чем то, что тебе выдали». Я открыла глаза. Дети стояли с расширившимися глазами. «Кто в этот раз?» — спросила я. «Бегемот. Растёт сейсмическая активность Нью-Дели. Он ещё не появился». Я кивнула. «Тебе идти не обязательно?» — сказала она. Я помотала головой. Мне вспомнились неформалы. «Я пойду. Надо». подбросите спросил Реннер. «Хотя бы до штаба». Я кивнула, почувствовала благодарность за поддержку. Я была не одна. Скорее всего. Я посмотрела на стражей, увидела, как некоторые выпрямились с мрачными, фаталистичными, но в то же время по своему уверенными выражениями лиц. Другие отводили глаза, им было стыдно, что они не идут. «Эй!» — окликнул нет Я взглянула на него. «Правда шанс один из четырёх?» «Такие цифры нам называли, когда я сражалась с Левиафаном», — сказала я. «Вряд ли в этот раз будет так же легко». «Его называют убийца героев», — добавил Реннер. Эта мысль мне и в голову не приходила. Мы не готовы, никто. Мы ещё не оправились после хидны после Александрии. Дети, ещё остававшиеся в поле, убежали, присоединившись к сидевшим в тени учителям, когда три модуля дракона стали приземляться. Двери модуля открылись, и к нам спустили трапы, ведущие в тёмные отсеки. Внутри пендрагона меня ждали дракона-отступник. Отступник держал мой костюм Рой. У дракон в руках было новое устройство на спину, с расправленными крыльями и двумя парами механических конечностей с обеих сторон. Это было не всё, чего я просила, но уже что-то. Я оглянулась на детей, те, кто не отошёл с места посадки, всё ещё сидели за столами, вместе с некоторыми стражей, которые, видимо, не летели с нами. «С меня все еще приз», — сказала я. Мой голос звучал странно. «Я хотела выпросить у отступника авиапрогулку для вас». «Неважно», — сказала девочка. «У нее было больше всего бабочек». «Правда», — я кивнула. «Возможность это сделать кое-что для меня значила». Я встретила взгляд Емады и кивнула. Она кивнула в ответ. Взяв в руки костюм Рои и легкий реактивный ранец, я смотрела на детей, пока двери закрывались. Никто из них не пожелал нам удачи. Возможно, не нужно было ещё раз напоминать нам о наших шансах.